Глава 33. Валяд стояла в коридоре и вслушивалась в мерный стук молотков, доносившийся из её бывшей спальни. Не верилось, что всё осталось позади. Скоро последнее напоминание о кошмаре останется в прошлом. Люди переоценивают свою значимость. Ленард стал очередным доказательством известного тезиса. Второй заключался в том, что ничего не даётся по щелчку пальцев, бесплатно. Валяд поняла это на собственном опыте. Чтобы получить титул, деньги, тем более любовь, как минимум придётся завести нужные связи, продумать сложную комбинацию. Так ты остаёшься? Девушка обернулась и отрешённо взглянула на отца. Смысл его вопроса не сразу дошёл до сознания. Маркизу пришлось его повторить. Тебе тоже лучше задержаться. Лицо маркиза до сих пор хранило воспоминание о Ленарде. Две яркие полосы, пересекавшие щёку. Раны затянулись, но окончательно сойдут не скоро. Вальент не стал рассказывать, что в тот день отец дважды заглянул в глаза смерти. Поездка в Сайтрет Итак, стоило ему пары седых волос. Услышав о проклятии, наотрез воспротивился бы связи дочери с тёмным магом. Скоро совет, валид понимающе кивнула. Вот цабе обязательство. Голова больше не кружится? Кошмары не снятся? заботливо поинтересовалась она. Сарасареджа нашли неподалёку от лестницы. привлечённый шумом потосовки Ленардо с Артуром, он отправился на разведку и попал под горячую руку злодея. Покойный лорд обошёлся с ним гуманно, всего лишь оглушил. Правда тогда, в неровном сумеречном свете, Валет показал, что отец мёртв. Лицо залито кровью, бледный, неподвижный. Как выяснилось позднее, Рана оставила от рикошетившее заклинание. Сложно сказать чьё именно. Какое счастье, что в маркизе не было магии. Вальтер видел несчастного Артура. Дворецкий погиб на боевом посту, до последнего защищая хозяина. Даур сказал, двоюродный брат забирал энергию ещё живого. Бр. При воспоминании о восковой мумии, в которую превратился Артур, Его запавших, пустых, выцветших глазах девушка до сих пор бросала в дрожь. И всё же Ленарты сушил его не полностью, спешил. Поэтому остатки магии достались Дауру. Элен просто не стала. Возможно, кучку праха, в которую обратилась мёртвая принцесса, разнесли по замку сквозняки. Но главное маркиз жив, и Даур тоже. Сейчас, вглядываясь в усмувшееся лицо отца, Валит остро понимала, что он нуждалась в нём. Возможно, не так, как следовало дочери, но всё же. Уже реже. Спасибо. Что собираешься доложить императору и членам совета? Валит бросила ещё один взгляд в сторону бывшей спальни и неспешно направилась к лестнице. Маркиз Паниволя отметил Отныне дочь вела себя и даже ступала иначе, как императрица. Одежда соответствовала образу: распашное платье с небольшим шлейфом. Только волосы распущены, тогда как особа королевских кровей непременно убрала бы их в строгий пучок. Пожалуй, если Герцог Бэррил сейчас увидел отвергнутую невесту, за Анну посватался бы. Оставшись в одной из проходных комнат, Валет предложила отцу присесть. И не дожидаясь ответа, скинула защитный чехол с дивана. Ты распоряжаешься как хозяйка, нахмурился маркиз. Я и есть хозяйка, без тени смущения ответила девушка и, достав из потайного кармана колокольчик, позвалила. Пока даурболен Всем распоряжаюсь я. За спиной маячило зеркало, амальгама в бронзовой раме, отражало чёрно-бежевые гобелены и резную старомодную мебель с высокими спинками. Теперь она пуста. Зеркальный лик не вернётся. Валет усмехнулась. Как же прежде она боялась этой комнаты. Именно здесь ей впервые встретилось страшное создание. Но девушка прибарала страх, намеренно устроилась чиёонничить именно в этой комнате. Послушай, Валид, нахмурился маркиз. Шутка затянулась. Он не спешил садиться, неодобрительно наблюдал за тем, как служанка с наровисто расставляла чашки. А что собственно тебя смущает? Валид кивком отослал прислугу. Дочь без пяти минут замужем. По долам спальни не метёт. Будущий супруг не фермер, а в свете недавних событий будет обласкан императором. Хотя, по-моему, больше уже некуда. С чего ты взяла, будто граф на тебе женится? В лоб спросил маркиз. Нет, значит, нет. Легка мысленно пожала плечами девушка и разлила чай. Главное жить рядом с ним. Присядь, пожалуйста. Не хочу, чтобы вернулись головные боли. И вот что. Задумавшись, она забарабанила пальцами по столу. Насчёт совета. Я найду портальщика и отправлюсь с тобой. Зачем? Маркиз неохотно опустился за стол. Он узнавал и одновременно не узнавал дочь. подумать только она умудрялась им командовать затем что я смыслу в магии больше тебя ты уже дала показания довольно валит промолчала зачем спорить отец не единственный шанс попасть на заседание Верховного совета если она захочет усядется в кресло почётного гостя скорее всего так и будет иначе совет придётся собирать в покоях даура должен же кто-то поведать об асвик назвать точное место оживления покойников доложить о куче других мелочей её саму толком не допрашивали валет коротко переговорила со старшим офицером тайной стражи империи и заступила на дежурство подле постели даура не делай глупостей Словно заглянув в её голову, прикрасил пальцем маркиз. Все необходимые я уже совершила, парировала Валет. Щепите угрозила обернуться очередной ссорой, но обоим пришлось замолчать, когда на полу пала тень от плотной фигуры лорда Марвола Хайда. "Приведи его", сырозбудто стал Минширостом. Верхушку тайной стражи знали в лицо и поголовно боялись. Не существовало кристально чистых семейств. Валя тоже добела, сжала пальцы и чуть прикусила губу. При всей браваде заместитель Даура вселял тревогу. Миледи Марвелкевком головы попросил проследовать за ним. Гадая, что ему понадобилось, девушка поднялась и бросила вопросительный взгляд на отца. "О вы? Он знал не больше её. Чем обязана?" Валет скрестил руки на груди, старалась не выдать волнения. Марвел промолчал, нагнетая обстановку. Ещё вчера его здесь не было. И вот, похоже, валет предстояла прогуляться в застенке самого страшного места империи. Согласитесь, не то же самое, что выступать перед советом, заседавшими в нём аристократы, знакомы с детства. Вальтер Гранц тот же в некотором роде не чужой человек. Вам поручили доставить меня в столицу? сорвалось с губ девушки, когда пытка молчанием затянулась. Они как раз подошли к лестнице, и Марвел собирался по ней спуститься. Очередной тёмный маг с яркими глазами, только не зелёными, а голубыми. В Аншвад отправитесь позже, уклончиво ответил лорд Хайт. Сейчас вам предстоит кое на что взглянуть и по возможности засвидетельствовать его подлинность. Валит кивнула, хотя больше всего на свете мечтала сбежать. Если Марвел пришёл сам, дело серьёзное. В холле их поджидали ещё несколько мрачных мужчин. "Приведи их", девушка занервничала ещё больше. И в пустой надежде увидеть пролётом выше Даура явившегося остановить творившееся безобразие, запрокинула голову. Разумеется, никого. Пройдёт немало времени, пока Даура проявится. "Сюда", Марвел указал в сторону музыкального салона. облизав внезапно пересохшие губы, Валед без огивок спросила: Меня арестуют? Сердце гулко билось в груди: бом, бом, как набатный колокол на старой ратуше. Лорд Хайт удивлённо поднял брови, и девушка с облегчением выдохнула. Безусловно, Марвел поднаторил в притворстве, но не настолько. Видите ли, взяв спутницу под локоток, лорд Хайд заставил её двигаться быстрее. Вы единственные, не считая меня и лорда, кто видел ту вещницу. Опять же, вы сохранили магию полудемоницы по имени Асвик. Мы должны всё зафиксировать. Зафиксировать. Успокоившееся было сердце вновь подскочило к горлу. Очень Валлит не понравилось это слово. А ведь она совсем забыла о ритуале. И едва не навредила Дауру. Если бы они оказались в постели после его выздоровления, труды магов-целителей пошли бы прахом. Однако откровенничать о деталях ритуала не хотелось, особенно с Марвалом. Это слишком личное. До музыкального салона они не дошли. Остановились в буфетной. Там вместо вазочек с мороженым и горок с фруктами лежал на столе продолговатый лакированный ящик. Рядом с ним старинная книга. Последнюю валит узнал мгновенно. Дневник жрец самый. А содержимое ящика оставалось лишь догадываться. Возле стола вертелся ликой в человеческом обличье. Как только сумел перекинуться, до полнолуния без малого неделя. Присутствие Хамида несказанно порадовало. Не станет Марвел выкручивать суставы и раздевать для опытов при посторонних. Хамид выглядел довольным жизнью. Очная оставка тоже отметалась. Других мужчин девушка видела впервые и логично рассудила, что они служат в тайной страже. Прежде Валит не подозревала, насколько многочисленны данные слуги империи. У меня мало времени, деловито заметил Марвел. Скоро прибудет император. Император? Сюда? Если бы не лорд Хайт, Валита села бы на пол. Он успел её подхватить и теперь фактически держал на весу. А вы популярны. Подмегнул Хамид. Всевидные мужчины переносят вас на руках. Тебе бы помолчать, многозначительно посоветовал Марвел и поставил девушку на ноги. Слишком много вопросов накопилось. Нем как рыба. Мигом стушевался каталаг, даже руки за спину убрал. Ничего страшного, миледи, обратился лорд Квайлет. Вы должны опознать книгу. После вы пройдёте с этими господами. Он кивнул подчинённых. Они зафиксируют наложенные на вас чары. А как же ящик? Несмотря на страх перед неизвестностью, Валет испытал лёгкое разочарование. Разве она не заслужила право прикоснуться к тайне? Вдруг это тот самый предмет, который Леонард прятал в могиле. Но спрашивать, настаивать бесполезно. С тем же успехом можно биться головой об стену. Марвел весил на начальника. С ними докончили быстро и Валет припроводили к специалистам по магии. Действовали они весьма странно. Попросили закрыть глаза и долго безмолвно водили вокруг её тела руками. С результатами исследования Девушку тоже не ознакомили. Государственная тайна. Благодарю. Вы свободны, леди, удовлетворённо кивнул лорд Хайд. Он тоже не собирался ничего объяснять. Как это всё, Ильер? удивилась Вайлет. Она провела в буфетной от силы пару минут и толком не поняла, зачем её позвали. Миледи, нужно готовиться к высочайшему визиту. Лукаво улыбнулся Марвел. Пожалуйста, зайдите к магистру. Уверен, там вы найдёте ответы на все свои вопросы. Я связан должностными обязательствами. Не могу удовлетворить ваше любопытство. Валет влетела наверх на одном дыхании и, ахнув, едва не скотилась обратно в холл. На площадке стоял Даур. никакого кресла, предупредительного слуги, даже трости. Магистр, как ни в чём не бывало, беседовал с маркизом и совсем не напоминал того болезненного мужчину, которого она навещала с утра. О, Марвел тебя уже отпустил? Даур жива обернулся к Валет и упорно игнорировал её вопросительные взгляды. Пустая формальность Ну, он тот ещё крючкотвар. Как ты вы? Девушка окончательно запуталась, даже потёрла глаза, чтобы убедиться, что не спит. Но нет, видение здорового даура никуда не делось. Что бы это ни было, это подождёт. Мягко, но непреклонно заметил Ильер и щёлкнул крышкой карманных часов. Император прибудет через час. Надень красное. Что, красное? Мы поняла, Валет. Красное платье с чёрным корсетом. Тем самым, которым ты меня соблазняла. Маркиз пошёл пятнами. Девушка тоже смутилась. Если Ильльер думает, словом я не Красноречие окончательно покинуло её. Она не знала, как объяснить, что близость с императором её больше не прильщала. Вальтер даур рукорезно покачал головой. Ну какой я тебе, Ильер? И платье для меня, не для Вальтера. Должно же меня хоть что-то радовать. Стану докладывать императору и смотреть на тебя. Девушка побила все рекорды наведения красоты. Прежде она часами вертелась перед зеркалом, выбирая нужный оттенок, выверяя степень оголения плечика. Но теперь император волновал её не больше, чем прошлогодний снег. Валятно меревалось потратить сэкономленное время с пользой: перехватить Даура и переговорить с ним из глазу на глаз. Вопросов накопилось множество. Самый главный, каким образом он встал на ноги? Валид застал Даура в гостиной. Он задумчиво расхаживал по комнате, изучая какие-то бумаги. На столе темнел загадочный ящик. Кто бы сомневался. Не поворачивая головы, усмехнулся Даур. Женское любопытство одна из констант вселенной. Как умение магов извить и напускает туману. Не осталась в долгу Валит и прошла в глубь комнаты. Дочитав до конца страницы, Даур пристыл насмотрел её с головы до ног. Надо же, удивился он. Выглядишь прилично. Ни помады на щеках, ни расстёгнутых крючков, даже обошлась без причёски. Валит нервно коснулась распущенных волос. Я опустилась в кресло. С чего бы начать? Предвосхищая твой первый вопрос, Матиас умеет не только составлять протоколы. Я прибег к его услугам, потому что до смерти устал от вида собственной спальни. Полагаю, второй вопрос связан с этим. Даур постучал по лакированному ящику. Валидке внула и подалась вперёд в ожидании ответа. Магистр не стал томить и распахнув крышку, извлёк из ящика запечатанную колбу. Она казалась пустой, но стоило костяному пальцу поскрести по стеклу, внутри образовался сиреневый туман. Смотри внимательнее, вряд ли когда-нибудь ты увидишь нечто подобное, Иваль смотрела на то, как туман густыми подтёками сползает по стенкам. проходя все цвета спектра от алаво до густоты ночного неба на то, как он звёздной пылью оседает на дне, как внутри колбы возникает самая настоящая шаровая молния и бесшумно взрывается, оставляя после себя первоначальную пустоту. Что это? частицы связанных аур. Даур положил колбу на стол и натянул перчатки. Он поменял их после беседы с маркизом, выбрав для встречи с императором пару насыщенно бордового цвета. Уже не боишься его? Даур указал глазами на мизинец правой руки. Нет. Хочешь, потрогаю. Вали даже привстала, готовая в любой момент продемонстрировать свою храбрость. Потом остановил её Илььер. Нам всё равно нужно многое обсудить. Пары минут не хватит. Как выдать меня замуж и выставить из замка при умной девушка? Вот уж нет. Барышня, ты остаёшься здесь. Точка. Увалит отлегло от сердца. Самые страшные слова не прозвучали. Можно спокойно строить планы на будущее. Но ну и с опаской поглядывать на колбу. убрал бы даурию обратно в ящик Ленард позаимствовал силу асвик. Не спорю, он обладал отличными задатками, но благодаря полудемонице его умения значительно возросли. Эта колба, их договор, скреплённый частицами ауробоих. Именно её кузен прятал могилу стрыги. Всего лишь договор, разочарованно протянула Вайлет. Она рассчитывала на артефакт, хотя бы на заключённую в колбу душу Ленарда или нечто такое, что могло бы погубить. Ну, как в детских сказках про гловы и дракона. Всего лишь? Вскинул бровь Даур. Сразу видно, что ты безумно далека от магии. Колба неоспоримое доказательство вины Ленарда. Его смертный приговор. Допустим. Не охотно признала Валет. Но почему тогда Асвик не пришла ему на помощь? Она ведь не просто силой поделилась, договор взаимопомощи заключила. Верно, кивнул Элиер. Пока связь не нарушили, полудемоница действовала заодно с Ленардом. Но связь нарушили. Начала догадываться девушка. Именно поэтому владелица старой башни не пришла. Именно. Только не моей. Ни заслуги подчинённых в этом нет. Сокрушённо вздохнул Даур. Кузен просто умер. А после его гибели договор стал ничтожным. Увы, тут мы проиграли. Поздно сообразили. Если бы сразу разбили колбу, спасли бы Артура. Жаль его. Хороший был дворецкий. Оба помолчали, почти в память о отверженного тёмного мага. Но жизнь всегда побеждает смерть. И когда через пару минут новый дворецкий возвестил о прибытии императора, замерший маховик времени вновь качнулся в настоящее. Даур убрал колбу в ящик и захлопнул его. Ты не передумала? Подойдя к Валет, Он неожидано ласково очертил пальцем обрис её лица. "Если ты о тебе?" "Нет." Улыбнулась она. Радостью мрачало одно но. Проведённый освик ритуал. Сейчас, когда Даурге 2 оправился от ранений, он особенно опасен. Пока только об императоре. Вдруг не хочешь с ним встречаться? Всё-таки бывший любовник. А о нас мы поговорим потом, в более спокойной обстановке. На мгновение накрыв её руку своей, Даур направился к двери. Валет проводил его фигуру в тревожном взглядом. Вдруг покачнётся, затем направилась следом. Эмоции спрятались за светской маской. Девушка на правах хозяйки готовилась принять императора. Отложенный разговор никуда не денется, обязательно состоится. Отныне даурларрен от неё не сбежит, равно как и она от него.